Школа для молодых В пансионат под Ленинградом должно было съехаться более двухсот человек. Мероприятие называлось «Первая международная школа-семинар молодых ученых по проблемам автоматизации». Ключевые слова школа-семинар были гениальной придумкой Платона. Дело в том, что проводить школы длительностью более трех дней категорически запрещалось, а вся компания нацелилась на десятидневные общения в полном отрыве от привычной обстановки. Добавление слова семинар превращало одно краткосрочное мероприятие в два и ставило начальство в тупик, плюс еще слово международное которая придавала затее дополнительную весомость, а упоминание молодых ученых вводило для участников точный возрастной ценз не старше 33 лет. Конечно, на лекторов это не распространялось. Заявленная тематика обеспечивала исключительно широкие возможности для участия. Приехать мог каждый, кто был в состоянии накропать страничку текста с упоминанием слова «автоматизация», причем на любую тему, от летающих тарелок до повышения урожайности зерновых. Отбором докладов занимались Марк Цейтлин и Ларри Тейшвили. При этом они руководствовались простейшей инструкцией, начертанной корявым почерком Платона на оборотной стороне распечатки с институтской ЭВМ. Первое. «Иностранцев всех» второе «наших всех», третье «обеспечить географию», четвертое «один к трем. Означало это следующее. Все доклады иностранных участников принимаются безоговорочно, за исключением явной муры. Также принимаются все доклады научного молодняка из института, будем писать его с большой буквы, где работали Платон, Ларри, Марк и Виктор Сосоев, Преимуществами при отборе пользуются представители периферийных вузов. И надо обеспечить как минимум одну девочку на трех представителей сильного пола. Исполнение этой инструкции гарантировало веселую и необремененную привычными заботами жизнь в течение двух недель, отсутствием проблем с институтским начальством и еще более высоким начальством из Академии а также обещала массу полезных и приятных знакомств и связей. Открытие школы было запланировано на 14 февраля с тем расчетом, чтобы заключительный банкет, именуемый в целях конспирации товарищеским ужином, пришелся на день советской армии, Эта конспирация никого не обманывала, но позволяла соблюсти приличие, ибо после нескольких сигналов с предыдущих мероприятий академическое начальство на банкеты реагировало болезненно, а против товарищеских ужинов возражать еще не научилось. Да и день советской армии создавал дополнительный патриотический флер. Оргкомитет загрузился в «Красную стрелу» 10 февраля. Ларе, Марк, Муса и Виктор пришли одновременно. Платон, как всегда, опаздывал. В соседнем купе возился Сережа Терьян из Института экономики, назначенный финансовым гением и счетоводом школы. Он пытался пристроить зачем-то взятые с собой лыжи, которые занимали половину купе и мешали Ленке и Нине, Девочек взяли в последний момент, потому что Платон потребовал создать секретариат школы. Взять с собой, немедленно загрузить работой, посадить на телефоны, вооружить пишущей машинкой. Должен быть нормальный уровень. Вы ни черта не понимаете, почему я должен за всех думать. Где Лари? Лари, займись. Но это был его обычный стиль. Платон никогда и никуда не успевал, его невозможно было найти ни по одному телефону, на месте не сидел принципиально. Когда и как он умудрился написать кандидатскую, не понимал никто, даже самые близкие друзья. И при всем прочем, в том, что называется решением вопросов, равных Платону не было. Вопросы всегда были многочисленны, разнообразны и никак не соотносились друг с другом даже при самом тщательном изучении. Никто, возможно, включая и самого Платона, не смог бы восстановить логическую связь таких событий, как согласие некоего А выступить оппонентом на защите кандидатской диссертации соискателя Б. Б. Восьмичасовой загул в Лефортовских банях в компании личности из автосервиса, дарственное вручение ящика шампанского никому неизвестной тетки из Центра Союза, перенос семинара по мат-методам с четверга, скажем, на будущий понедельник и так далее. Да, впрочем, такой связи могло и не быть. Просто в результате всех этих событий создавалось некое переплетение интересов, которое могло долго существовать в дремлющем состоянии, но зато в нужный момент, когда возникала более или менее серьезная проблема – Тут же подключались разбирающиеся в этой проблеме люди, начинали работать рычаги, проворачивались какие-то колесики, и проблема получала неожиданное и изящное решение. Платон был гением. При всей его безалаберности и разгильдяйстве он безошибочно ощущал потребность в том или ином контакте, никогда не прибегал к лобовым методам и всегда мог с удивительной скоростью превратить хаотический перебор телефонных номеров в четкую последовательность действий, направленных на достижение цели. Надо сказать, что до сих пор все школы и конференции, которые проводились этой институтской компанией, великолепно обходились без секретариата. Но к платоновским закидонам все привыкли, поэтому его неожиданный натиск был воспринят с обычной покорностью, тем более что особых вопросов подобранные кандидатуры не вызывали, Нина вообще была из хорошей семьи, воспитанная, диссертацию не только сама написала, но и сама же напечатала». С Ленкой тоже все было ясно, печатала она не так, чтобы очень, зато любила веселую компанию и считалась своей в доску. К научному персоналу отношения не имела, числилась техником, в институте ее держали по двум причинам. Во-первых, начальник Ленки когда-то имел неосторожность закрутить с ней трехнедельный роман, который привел к тяжелому выкидушу и двум месяцам больничной койки, после чего начальник, будучи человеком порядочным, уже не мог Ленку уволить. А во-вторых, Ленка с готовностью ездила в подшипный колхоз в любое время года, на любой срок и в любом обществе. В постели она была совершенно неутомима и не только никогда и никому не отказывала, но и сама проявляла инициативу каждый раз, когда в ее личной жизни намечался вакуум.